Глава третья. Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе, и эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети, и я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свою смертную чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, Просторный белый саван, платье расшитые покрывало, ленты, холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это, чуждое и страшное человеку, с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь. «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать с удовольствием», — говорит она. «Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни» справедливости и необходимости прихода смерти. Могилка-то давно меня ждет. Ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. Там и батюшка, и матушка мои повалены лежат, и сыны там, все там. Небось, по мне соскучились. А я, славьте, тебе, царица небесная, пожила. Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя, за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце. «Пошли, Господи, им поветерь!» — шепчет она и кланяется, стукаясь лбом об пол. «Не погуби, Господи, сохрани их, Николушка!» «Странно мне слушать это. Будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон» будто все мои предки, мужики-пахари, всю жизнь с детства и до смерти похавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то их хлеб и другую, новую жизнь, будто это они молятся, не за себя, за мир, за Русь, неведомому богу старозаветному, доброму Николеугоднику. Пошли им погодушку, небушка чистая, водицу светлую, шелестит во тьме 90-летний голос — Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжко, давит ее годы. Детство, молодость, такие далекие, такие неясные уже, и все-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость, как один темный осенний вечер. Лежит Марфа, вспоминает свою жизнь, и представляется ей, будто она, молодая девка поет песню, слышит со стороны свой чистый печальный голос. Ах ты моя матушка, твой сынок да разнесчастный, далеко на море побежал. Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтоб купили новую, что надо гонять овец». За коргу там много морской капусты давечи накидала, что надо жать ячмень на огороде, да вешать, сушить. Засыпает она не скоро и не сразу, вздрагивая несколько раз. Во сне редко и слабо дышит, просыпается, перекладывает млеющие руки и опять спит, и не спит. Все слышит и понимает, но и сны видит, смутные, давно знакомые. Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, Стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернее на бледно-желтом фоне зари, смотрит на грязно-взлохмаченное море, на без конца бегущие и ревущие на наотмели взводни с белыми гривами. Знакомая картина. Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями. Резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне босовитый и короткий крик-кос. По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед рыбак, крутоплечий, крепкий, счастливый счастливой своей крепостью, подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит сигаретой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо восхищенно говорит, «Ох ты, опять выползла!» Своих ждет. «Хорошая старуха-то, святая! Одно слово, поморка. Хочешь, выпьем за нее?» Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втаптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг от друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдергивает кепку и почтительно кланяется ей. Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет — Воздух делается прозрачней, смугло румяниют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смерхнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески сизые руки на плетень и смотреть на море, пока не погаснет последний мглистый отблеск зари. 1957 год.